Глава двадцать четвертая Маша Осипова, Сергей и два оперативника приехали к Лебедевым с ордером на обыск в субботу без предупреждения. Вся семья была дома. Геннадий с бутылкой пива сидел перед телевизором. Ольга с мокрой тряпкой в руках ползала в прихожей. Татьяна, которая только выползла из своей комнаты, еще не разлепила щелочки глаз. Ольга затряслась, увидев ордер. Геннадий побледнел. Татьяна смотрела на всех со смешанным чувством злорадства и страха. Её эмоции были всегда парадоксальными. Ольга принесла в комнату чемодан с вещами Нины. Маша быстро просмотрела набор девичьих шмоток, бижутерии, мягких игрушек. Потом начался собственно обыск. Что ищете? Не пойму. Время от времени барматал Геннадий. Есть ли деньги? Хихикала Татьяна. Вот они. Вся кухня в пустых бутылках. Один из запоров вдруг быстро провёл рукой по полу у балконной двери, потом взял со стола нож, немного приподнял линолеум у порога. Появилось на свет довольно большая белая косметичка с красными цветами. Из неё посыпались золотые колечки, цепочки, карточки, немного долларов и наконец паспорт. Нина Григорьевна Вешняк, прочитала Мария, что собственно и требовалось доказать. Ольга, вы в курсе, что документы и ценности Нины Вешняк хранились в вашем доме? Вы не знаете, как они попали сюда, под линолеум? Я не знаю, плакала Ольга. Может, она сама? Здесь и проездной на метро, заметил Сергей. Бережливый вы человек, Геннадий, или вы, Татьяна? Я? Вы в своём уме? Следите за своими выражениями, заметила Маша. Мы разберёмся, кто из вас бережливый, но Появиться всё это тут могло только после смерти Нины Вишняк. Здесь документы, которые должны были быть с ней при жизни. Одну минуточку, Маша. Я хотел бы позвонить Артёму. Может, он сумеет подъехать всё-таки? Он один видел всех в лес кольцов. Кто видел? Кого видел? Что за подстава? Возник Геннадий. Татьяна и Ольга молча сели на стулья и ждали. Артём приехал через 20 минут. Он вошёл в комнату, быстро окинул всех взглядом и так крепко сжал спинку стула, что у него побелели пальцы рук. Серёжа это он, сказал Артём. Третий, которого я не мог описать, хотя он стоял лицом ко мне. Но это совершенно точно, он. Почему вы его не берёте? Никуда он уже не денется, сказала Мария. Геннадий Лебедев, на выход. Ольга и Татьяна, вы приедете к нам завтра, дадите подписку о невыезде. Необходимы ваши показания. Артём приехал вместе с ними в отделение. В кабинете Марии он спросил: Почему вы у Лебедева не спрашиваете, кто с ним был? Он знаком со Степановым и Николаевым. Уж спокойся, сказал Сергей. Сейчас его оформим, получим первые показания. Лебедев должен назвать сообщник, но может и не назвать. А для начала признаться в убийстве или соучастии. Николай Иванович, вы выпустите Как только получим признание Лебедева, сказала Маша. Артём, спасибо. Не волнуйтесь. Начало положено.